Глава 92 Королевский колледж, основанный королем Георгом IV в 1829 году, представлял собой самостоятельное учебное заведение при Лондонском университете с факультетом теологии и религиозных исследований и располагался в здании неподалеку от парламента. Он мог похвастаться не только 150-летним опытом исследований и обучения студентов, но и созданием в 1982 году подразделения под названием «Исследовательский институт системной теологии», оснащенного самой полной и технически совершенной в мире базой электронных данных по изучению различных религий. На улице шел дождь, Лендон переступил порог библиотеки, и почувствовал, как у него от волнения сжимается сердце. Главная исследовательская лаборатория оказалась именно такой, какой ее описывал Тибинг Большой прямоугольной формы помещения, главным предметом обстановки которого был круглый деревянный стол. За таким столом король Артур со своими рыцарями мог бы чувствовать себя вполне комфортно, если бы не наличие 12 компьютеров с плоскими экранами». В дальнем конце помещения находился стол справок. Дежурная библиотекарша как раз наливала в чайник воду, готовясь к долгому рабочему дню. Славное выдалось утро, не правда ли? В типично английской манере приветствовала она посетителей. Оставила чайник и подошла. «Могу чем-нибудь помочь?» «Да, спасибо», — ответил Лэнгдон. «Позвольте представиться. Вы Роберт Лэнгдон», — она дарила его приветливой улыбкой. «Я вас сразу узнала». На секунду им овладел страх. Он подумал, что по распоряжению Фаша его фото показали и по британскому телевидению. Но улыбка библиотекарши успокоила. Лэндон еще не привык к своей известности. Но если и есть на земле люди, способные узнать его, то они, несомненно, должны работать на факультете истории религий. Памела Геттем представилась библиотекарша и протянула руку. Умное лицо с тонкими чертами, приятный голос — на шее висели очки на цепочке в роговой оправе и с толстыми стеклами. «Рад познакомиться», — сказал Лэнгдон. «А это мой друг, Софи Неве. Женщины поздоровались, и Геттом снова обратила все свое внимание на Лэнгдона. «А я не знала, что вы к нам приезжаете. Да мы и сами не знали, все вышло спонтанно. Если вас не затруднит, окажите нам помощь в поиске некоторых сведений». Геттом несколько растерялась. «Видите ли, как правило, мы предоставляем услуги только по официальным запросам и сами назначаем время. Разве что вы являетесь гостем кого-то из наших профессоров?» Лэнгдон покачал головой. «Увы, мы прибыли без приглашения. Просто один мой друг очень высоко о вас отзывался. Сэр Лью Тиббинг. Знаете такого?» Знаменитый историк, член британской королевской. О, Господи, да, конечно, библиотекарша просияла. Что за человек, какой ученый, просто фантастика, легенда. Всякий раз, когда приходит сюда, поиск направления один. Грааль, Грааль, Грааль. Нет, ей-богу, порой мне кажется, он скорее умрет, чем сдаться. Она игриво подмигнула Лэндону. Впрочем, время и деньги — вот роскошь, которую могут позволить себе люди, подобные сэру Тибингу. Вы согласны? Он настоящий Дон Кихот от науки. — Так мы можем рассчитывать на вашу помощь? — спросила Софи. — Поверьте, это очень важно. Гэттем оглядела пустое помещение и заговорчески подмигнула им обоим. — Что ж, не могу утверждать, что как раз сейчас я очень занята, верно? Не думаю, что, занявшись вами, серьезно нарушу наши правила. Что именно вас интересует? Мы пытаемся найти в Лондоне... Одно старинное захоронение. Геттем посмотрела на них с сомнением. Но у нас около двадцати тысяч таких захоронений. Нельзя ли поточнее? Это могила рыцаря. Имени мы не знаем. Рыцаря. Что ж, это значительно сужает круг поисков. Могила рыцарей не на каждом шагу встречается. У нас не так много информации об этом рыцаре, сказала Софи. Это все, что мы знаем и она протянула библиотекарше листок, на котором записала две первые строчки стихотворения. Не желая показывать все четверостишее постороннему человеку, Софи с Лэнгдоном решили разделить его на две части. Двух первых строк было достаточно для определения личности рыцаря. Софи называла это «усеченным шифрованием». Когда разведывательная служба перехватывая шифровку, содержащую какие-либо важные данные, ее обычно делят на части, и каждый криптограф работает над своей. Придумано это на тот случай, если кто-то из них расколется. Ни один шифровальщик не владеет всем объемом секретной информации. Впрочем, в данном случае эти меры предосторожности были, пожалуй, излишними. Даже если бы библиотекарша и увидела стихотворение целиком, узнала, где находится могила рыцаря и что за шар на ней отсутствует, без криптекса эта информация все равно была бы бесполезна. По глазам знаменитого американского ученого Гэтм сразу поняла, что сведения об этой загадочной могиле чрезвычайно для него важны, да и зеленоглазая женщина, сопровождавшая его, тоже заметно волновалась. Немного озадаченная библиотекарша надела очки и взглянула на протянутый листок. Лондон, там рыцарь лежит, похороненный папой. Гнев понтифика, он на себя навлек. Она посмотрела на них. Что это? Гарвардские шутники раскопали на какой-то мусорной свалке? Лэндон с трудом выдавил смешок. Ну, можно сказать и так. Гетом поняла, он что-то не договаривает. Тем не менее, загадка заинтересовала ее. Ей самой было любопытно разобраться. Итак, в этом стишке говорится о том, что некий рыцарь сделал нечто, вызвавшее недовольство церкви. Однако папа был милостив к нему и разрешил похоронить здесь, в Лондоне. Лэндон кивнул. Примерно так. Наводит на какие-либо мысли. Геттем подошла к компьютеру. «Ну, сразу не скажу, но давайте посмотрим, что можно выкачать из базы данных». За последние два десятилетия Исследовательский институт системной теологии при Королевском колледже использовал компьютерную методику поиска параллельно с переводом с разных языков для обработки и систематизации огромного собрания различных текстов. В их число входили энциклопедии религии, биография религиозных деятелей, священные писания на десятках языков, исторические хроники, Письма Ватикана, дневники священнослужителей, словом, все, что могло иметь отношение к вопросам веры. Теперь же эта внушительная коллекция существовала в виде битов и байтов, а не бесконечных страниц с текстами, и данные стали гораздо доступнее. Усевшись перед компьютером, библиотекарша положила рядом листок с густишием и принялась печатать. «Попробуем задействовать поисковую систему с помощью нескольких ключевых слов». А дальше видно будет. Спасибо. Геттем напечатала. Лондон, рыцарь, папа. Затем щелкнула клавишей поиск, и огромная машина тихо загудела, сканируя данные со скоростью 500 мегабайт в секунду. Я попросила систему показать мне документы, где в полном тексте содержатся все эти три слова. Конечно, она выдаст много лишней информации, но начинать, думаю, лучше всего с этого. На экране уже ползли первые строчки. «Портреты папы», «Собрание картин сэра Джошуа Рейнольдса», «Лондон-Юниверсити-пресс». Гэттем покачала головой. «Очевидно, это не то, что нам нужно. Посмотрим дальше». «Лондонский период в творчестве Александра Попа». Джордж Уилсона Найта. Снова не то. Система продолжала работать, И данных поступало великое множество, дюжины текстов, во многих из них шла речь о британском писателе XVIII века Александре Поппе, в чьих сатирических стихах содержалось немало упоминаний о рыцарях и Лондоне. Затем перевела взгляд на нумерционное поле в нижнем углу экрана. Выдавая информацию, компьютер автоматически подсчитывал процент данных, подлежащих переработке, уведомляя пользователя о том, на какой объем информации он может рассчитывать? Поле казалось практически необозримым. Приблизительное количество ссылок — 2692. «Нам следует как-то сузить круг поиска», — заметила Гэттем. «Это вся информация о захоронении, которую вы располагаете? Может, есть что-то еще?» Лэнгдон покосился на Софи. Так олибалась. «Они явно что-то скрывают». — поняла Гэттем. И это не гарвардские глупости. Она была наслышана о прошлогоднем визите Лэнгдона в Рим. Этот американец умудрился получить доступ в самую труднодоступную библиотеку в мире — в архивы Ватикана. Интересно, — подумала она, — какие секреты мог узнать там Лэнгдон и не связаны ли нынешние поиски захоронения в Лондоне с информацией, полученной в Ватикане? Гэттем слишком долго проработала в библиотеке, а потом узнала — Когда люди приезжают в Лондон на поиски рыцарей, это означает, что их интересует только одно — грааль. Библиотекарша улыбнулась и поправила очки. «Вы друзья сэра Лью -Тибинга. Вы прибыли в Англию и ищете рыцаря». Она сложила ладони. «Отсюда я делаю вывод, что вас, по всей видимости, интересует грааль». Лэнгдон с Софией обменялись удивленными взглядами. Гэттем засмеялась. «Друзья мои, наша библиотека — базовый лагерь для всех охотников за Краалем, и Лью Тибинг является одним из них. Если бы мне платили хоть по шиллингу за каждый поиск, связанный с такими ключевыми словами, как «Роза», «Мария Магдалина», Сангрил, «Меровинги», «Приорат Сиона», ну и так далее, и тому подобное, я бы, наверное, давно разбогатела». Все просто помешались на тайнах. Она сняла очки и посмотрела им прямо в глаза. «Мне нужна дополнительная информация». Гости молчали, но Геттем безошибочно уловила их готовность расстаться с тайной. Слишком уж важен был для них результат поисков. «Вот», — буркнула Софи Неве, — «это все, что мы знаем». И, взяв у Лэнгдена ручку, она дописала на лиске бумаги две строки — и протянула его библиотекарше. «Шар от могилы найди, розы — цветок. На плодоносное чрево сие есть намек». Геттем едва сдержала улыбку. «Так значит, действительно, Грааль», — подумала она, раз речь идет о розе и плодоносном чреве. «Пожалуй, я смогу помочь вам», — сказала она. «Могу ли я спросить, откуда у вас это стихотворение?» И почему следует искать именно шар? «Спросить вы, конечно, можете», — ответил с улыбкой Лэнгдон. «Но история эта очень длинная, а мы ограничены во времени». «Вежливый способ сказать — не ваше дело?» «Послушайте, Памела», — сказал Лэнгдон, — «мы навеки у вас в долгу, если вы поможете понять, кто такой этот рыцарь и где похоронен». «Что ж, хорошо» ответила Гэтом и снова уселась за компьютер. Я постараюсь, если все завязано на граале, попробуем использовать другие ключевые слова. Введу их как дополнение и снова включу программу поиска. Это позволит ограничиться текстами, связанными с миром грааля. И она набрала поиск, рыцарь, лондон, папа, могила. А затем чуть ниже допечатала Грааль, роза, сангрил, сосуд. — Сколько примерно времени это займет? — спросила Софи. — Несколько сот терабайтов с множественными перекрестными ссылками. Памела, сощурившись, прикинула в уме и щелкнула клавишей поиск. Минут пятнадцать, не больше. Лэндон и Софи промолчали, но она поняла, эти пятнадцать минут кажутся им вечностью. — Чаю? — спросила библиотекарша и подошла к столику, на котором стоял чайник. — Лью? — Всегда просто обожал мой чай.